Документ 154. -й. МИД Германии послу Шуленбургу. Телеграмма. Берлин, 22 февраля 1941 года, 6 часов 25 минут. Москва, 22 февраля 1941 года, 11 часов. Номер 353 от 21 февраля. Конфиденциально. Главе дипломатической миссии или его представителю лично, государственная тайна, должно быть расшифровано лично, совершенно секретно, ответ курьером или секретным шифром. В телеграфной инструкции за номером 36 от 7 января было сделано указание на то, что в течение какого-то времени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 Напротив, можно также использовать намеки и о количности, как, например, едва ли не 700 тысяч и тому подобное. Риттер.